Глава 17. Генерал плохо спал ночью, а уж про полковника и говорить не приходилось. Они смотрели друг на друга в растерянности. "Повторите мне еще раз", буркнул генерал. "Что сделала эта женщина?" Лин казалось был придавлен грузом обстоятельств. "Это тигрица", генерал выдавил он. "Так ее называют" что-то в ней есть нечеловеческое, честное слово. То ли потрясающе натренированная спортсменка, то ли еще что. Да вдобавок жутко самоуверенная, я вам откровенно скажу, генерал, это страшный человек. Она тебя напугала, баба? Позвольте генерал еще раз рассказать вам, что она ухитрилась сделать. И я еще кое-что о ней расскажу. Не знаю, правда ли про нее болтают, но то, что случилось вчера, неправдой не назовешь. Илин заново пересказал генералу события вчерашнего дня. А генерал слушал его, и щеки его все больше надувались. Плохо, сказал он. Что делать? Я думаю, все очень просто. Нам нужна психоистория. Да, это точно, подтвердил генерал. Селден тут мне толковал насчёт налогов, дескать. Ну это ладно, об этом потом. Продолжай. Линн против обыкновения с трудом, сдерживающее раздражение продолжил. Как я уже говорил, психоистория нам нужна без Селдена. В любом случае он человек конченый». Чем больше я к нему приглядываюсь, тем больше прихожу к выводу, что это престарелый ученый, живущий прежними заслугами. У него было почти 30 лет, чтобы добиться успехов в психоистории, но этого ему не удалось. А без него, когда за дело примутся люди новые, помоложе, прогресс может быть достигнут скорее. Хорошо, согласен. А с женой его что делать? Вот именно. Ее мы не принимали в расчет, потому что она все время держалась в тени. Но теперь я просто уверен в том, что покуда она жива, будет трудно почти невозможно убрать Селдана тихо, не засветив участие правительства. Ты всерьез думаешь, что она может как-то навредить мне и тебе, если мы уберем старика? с усмешкой спросил генерал. Да, я всерьез опасаюсь и этого, и того, что она может затеять смуту. Именно это она и пообещала. Ты становишься трусом. Нет, генерал. Я просто проявляю благоразумие. Я не сдаюсь. На этой тигрице надо заняться. Лин немного помолчал и добавил: На самом деле, верные люди говорили мне о ней. А я должен честно признаться, не уделил этому вопросу должного внимания. И как же ты думаешь, мы можем от нее избавиться? Мы? Не знаю, сказал Лин, нахмурился и медленно проговорил. Но если не мы, то кто-нибудь еще сумеет.